В задних рядах несколько мужских и один голос тонкий и звонкий запели я умру, то ура!» – победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем. «Тримай, його, тримай!» – закричал мужской натреснутый и злобный и плаксивый голос. «Тримай! Це провокация! Большевик! Москаль! Тримай! Вы слухали шов инказав!» Всплеснули чьи-то руки в воздухе, оратор кинулся набок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла и голова, покрытая шапкой. «Тремай — Тремай! — кричал в ответ первому второй тонкий тенор. — Це фальшивый оратор! Бери его, хлопцы! Бери громадяне! — Га-га-га! Стой! Кого? Кого поймали? Кого? Та никого!